Глава двадцать Довольная вернулась в свою комнату. Почему-то такое настроение, что хочется летать. Сбудораженная, ношусь при прыжку по комнате и улыбаюсь, как ненормальная. Плюхнулась на кровать. Хоть жутко лени, глаза слепаются, но надо принять душ перед сном. А еще завтра надо будет перед работой сначала домой заскочить, чтобы вещи оставить, а вечером разобраться с делами. В частности, убрать ванну. Настроение все еще просто отличное. Ванная комната в комнате Ярослава крутая, и душ шикарный. Отделка под темный натуральный камень. Чувствую себя словно в пещере. Душевые насадки встроены в стены. Включила воду на полную мощность и наслаждаюсь массажем, который дарят мощные упругие струи. Неожиданно обнаружила еще одно удовольствие. Встроенную прямо в стену панель. Радио. Прям то, что надо сейчас». Включила радио, нашла классную знакомую песню и подпеваю. Вот прямо от души выплескивая все свои положительные эмоции, которые и так бьют через край. Некоторые строчки песни, но так, чтобы более-менее в рифму, перепеваю на свой лад. «У меня крутой шеф», — ору я в душевой микрофон. «Тунц-тунц», — мотаю головой вверх-вниз, мокрые волосы хлещут по лицу, пританцовываю, шлепой босой ногой по воде. «Ярослав, он самый лучший! оу oh, yeah. какая же потрясающая ночь!» Из души выхожу очень аккуратно, внимательно глядя под ноги. До кровати добралась без новых травм. Вот прямо мой день. Уснула не сразу, даже несмотря на усталость. Крепко обняла подушку, долго не приставая улыбаться, ворочалась, вспоминая подробности вечера и ночи. Рано утром вставать было очень трудно, но помогла мысль, что скоро поеду на полюбившуюся работу. На завтрак в столовую пришла вовремя, а там уже мой начальник сидит бодрый такой. Кофе пьет, улыбается заговорчески. Да, теперь у нас есть одна общая, почти интимная тайна. Налила я себе кофе и с огромным аппетитом уплетаю яичницу. Хочется петь. Опять. Даже в присутствии Ярослава. А шеф, между прочим, продолжает на меня поглядывать весело-заговорщицки. «Сашенька, вы знаете, тут, в общем, моя ванная находится над вашей. Система вентиляции одна, и слышимость между этими комнатами весьма хорошая. И вы уж меня извините. Я ночью стал вашим невольным слушателем. Должен признать, я опять в полном восхищении». Замерла с наколотым на вилку кусочком яичницы, не донеся его до рта совсем немного. «Какая там яичница? Щеки заливает жгучий румянец». «Ярослав Леонидович, надеюсь, вы понимаете, что теперь мне придется вас убить?» «Думаю, это ни к чему». Усмехается в ответ шеф. «Теперь мы квиты. Вы знаете о моем увлечении настольными играми, а я о вашей любви петь в душе». «Все бы ничего, но тут у начальника зазвонил телефон. Кто звонит, совершенно неважно». Ярослав со скучающим видом отвечает на звонок, а я пораженно смотрю на шефа. Он, видимо, сделал аудиозапись моей дикой душевой песни, причем в достаточно хорошем качестве. Мой голос слышно отлично. И поставил эту запись на свой звонок, причем как раз в тот момент, где я пою от себя тяну с восхвалением начальства. Да, Ярослав знает толк в и компромате. «Удалите». Страшным голосом шепчу я, когда босс заканчивает разговор. «Ну что в Александра Павловна, не могу. Мне очень уж понравилась ваша импровизация. Теперь у меня будет редкий уникальный по своей сути рингтон, радующий мое эго. Вам жалко для меня такой малости?» «Жалко. Будьте любезны, поставьте обратно мелодию из песни Фортуны. А эту запись удалите. Ваши бизнес-коллеги вряд ли поймут такое самолюбование». Ярослав застыл на мгновение а потом с прищуром на меня посмотрел. Знаете певицу Фортуну? Ну да, слышала. Да и сейчас периодически слышу по телевизору и радио. Только уже совсем редко. Пропал. Новых песен нет. А что? Просто интересно. Слух у вас все-таки хороший. И быстро запоминаете мелодии, верно? Возможно. У вас слух его все отличный. Раз слышите. Кто что в соседних ваннах поет. Удалите. Ни в коем случае. Хочется по-детски кинуть на Ярослава, отнять телефон и самой все удалить. Но я, конечно, такого не делаю. Во-первых, шеф мог сделать копии, сохранив где-то в сети. Во-вторых, это глупо и действительно по-детски. В-третьих, у меня с начальником разные весовые категории. Он меня скрутит без труда. Случай на мосту уже наглядно это показал. Остается только обиженно надуть губы и гневно смотреть. Собственно, что я и делаю. Да, тоже по-детски, но рычагов давления на начальника у меня совершенно никаких нет.